Глава 6 Алиента Виарок. Разбудил звонкий колокол. Просыпаться после столь насыщенного дня не хотелось, но я буквально заставила себя встать с кровати. Взяв в ванной принадлежности, поздоровалась с соседками и вышла в коридор. На стене у лифта висел большой плакат. «Поздравляем! С вашего этажа первокурсницы подтвердили свое право учиться в одной из лучших Академии Арана. До скорых встреч!» «Всегда ваш вызывающий страх совет старшекурсников». «Да каких таких скорых встреч? Видеться с ними больше нет никакого желания». «Выглядишь усталой», — поприветствовала Дарья и прищурилась. «С твоим везением не удивлюсь, что им на тебя ночью выкрали и заставили проходить испытания». «Это так заметно, да?» «Скорее предсказуемо», — мыкнула рыжая. «Не успела поступить, а уже в центре внимания». Я пожал плечами. Такое ощущение, что мироздание отыгрывается на мне за все годы, что я провела под родительским крылом. Первой парой вновь были основы магических плетений. Магистр Авенклю, как всегда, быстро пробегалась по уже изученным для многих студентов темам и останавливалась лишь на важных вопросах. Вот только для меня был важен абсолютно каждый вопрос. «Студентка Виарок, задержитесь!» После занятий попросила преподавательница. Я подошла к кафедре с замиранием сердца, ожидая выговора. Но магистру удалось меня удивить. Я заметила, что для вас материал, объясняемый мной, совершенно не знаком. Родители не рассказали вам базовые вещи, не наняли репетитора. В конце концов, они могли бы отдать вас в магическую подготовительную школу? В школу ходят дети обычных людей. Узнать же принято нанимать преподавателей для среднего образования» только для высшего поступать в магические академии, где дают превосходные знания. «К сожалению, так вышло, что мой дар раскрылся совсем недавно», — отозвалась я. «Поэтому родители вовремя не озаботились моим магическим образованием». «Понимаю», — откликнулась магистр Авенклю. «К сожалению, я веду первые курсы всех факультетов, поэтому у меня совершенно нет времени. Советую вам найти кого-нибудь, кто сможет объяснить базовые вещи». «Или позаниматься в выходной с репетитором. Сейчас я дам список литературы, возьмете в библиотеке. Он значительно облегчит усвоение базового материала». «Благодарю», — ответила я, принимая небольшой лист бумаги от преподавателя. «Всего доброго, магистр». Женщина кивнула, а я вышла из аудитории. В библиотеку я отправилась незамедлительно. Она занимала весь седьмой этаж. Высокие стеллажи уходили под самый потолок, И каждый из них двигался и... был будто живым. Одна из полок или ящик могли выдвинуться вперед с соседнего стеллажа, будто передавая книги собрату. Я с интересом наблюдала за этим чудом. и очнулась лишь от оклика библиотекаря. «Студентка, вам помочь?» «Ах, да». Спохватилась я и протянула список литературы. «Мне бы эти две книги». «Настолько все плохо», — уточнила женщина, поправив на переносице очки и смотря в листок. «Подождите минуту». Далее библиотекарь сказала куда-то в пустоту. «Рихард, будь добр, найди базовые плетения для самых маленьких и... Мои первые шаги в магии». Рихард оказался тем самым шкафом. Он задвигался, будто переговариваясь с братьями и спустя минуту выдвинул один из ящиков. Библиотекарь забрала две найденные книги и прошла к столу. Имя. Курс. Факультет. Алиэн Тавиарок. Первый курс факультета пророчеств. Моментально откликнулась я и заинтересованно посмотрела на деревянные шкафы. «Скажите, они заколдованы?» «Нет, они друиды», — откликнулась женщина, вновь поправив очки и заводя на меня бумажную карточку. «Видишь ли, друиды — живые деревья, очень редкие. Когда их корни умирают, маги помогают им продолжить существовать в виде мебели. Зачастую это книжные шкафы, ведь друиды мудры, и даже после смерти для них честь работать в сфере науки». «Адриода тоже друид?» С сомнением в его мудрости спросила я. «Он исключение, наука не его стихия, ему бы в какой-нибудь трактир после смерти наживаться на бедных постояльцах». Библиотекарь поморщилась и выдала мне книги. «Я тебя записала. Вернешь в конце семестра? Может быть, свободно Забрав книги, я побежала на следующую пару. Даже неудивительно, что опоздала. Впрочем, потеряла немногое. Нас учили гадать на кофейной гуще. «Слухи в этой академии расходятся так же быстро, как и затухают», начала Дарья за обедом. «Ты знаешь, что больше не звезда местных новостей? Теперь все обсуждают другое. В академии будет проходить турнир небесного пламени». «Турнир небесного пламени?» недоуменно переспросила я. «Иначе турнир одаренных пар, проводимый в академии небесного пламени, каждые 3-5 лет. Он выявляет самых сильных магов то есть «Не только среди студентов?» – удивилась я, нахмурившись. «Именно!» – многозначительно ответила Дарья. «Сегодня магистр Лафовский сообщил, что тоже хочет попробовать поучаствовать. Даже намекал, что собирается выбрать одну студентку со старших курсов в качестве пара. Так что скоро в Академии съедутся сильнейшие маги арана не достигшие 35-летнего возраста». «Зачем им это все?» «У всех свои цели. У именитых магов жажда наживы, «Все-таки денежный приз очень и очень неплох. даже по меркам богатейших мира сего. А у студентов в качестве плюшки не только деньги, но и гарантия отличного трудоустройства». «Все равно не понимаю». Нахмурилась я, отпевая компот. «Он был с легкими кислыми нотками. Зачем тогда проводить турнир именно между парами? Намного легче было бы устроить состязание по одиночке». Ты права, измерить уровень мага можно намного проще обычными дуэлями. И, как правило, мужчины более одарены, чем женщины, в чем определенно есть некая доля несправедливости. Именно поэтому участникам этого турнира дается в довесок некая магичка, которую они сами выбирают, чтобы уравновесить шансы и проверить не просто силу мага, а его умение обращаться с этой самой силой, в том числе на смекалку и возможность работать в команде. Похоже на то, что кто-то желает развлечься устроенным представлением. Ты недалеко от истины, хотя у меня есть на этот счет своя теория. «Поделишься?» — меланхолично спросила я, доедая десерт и поглядывая в сторону. Там сидел мой бывший жених. Мы лишь на секунду встретились взглядом, чтобы моментально отвернуться друг от друга. «Ах, Альверт, как я могла быть настолько слепа на твой счет?» «Дело в Ордене Архаэтов, слышала о таком?» «Мельком», — призналась я, и Дарья закатила глаза. «Темная талиента, вроде в столице жила, а образования никакого не получила». Я не обиделась. Дело в том, что мне не давали именно магического образования. Зачем оно девушке без способностей? Хотя признаюсь, что память у меня была не из лучших, особенно зрительная. На слух все воспринимала намного лучше. А матушка любила больше всего рассказывать мне о завидных женихах и сплетнях, чем о чем-то действительно важном. Глава ордена аривер Вархаут, не побоюсь этого слова, второй человек, а после короля. Дарья наклонилась ко мне, будто сообщала оппозиционные новости. Именно при нем около 25 лет назад вели этот самый турнир. Как мне кажется, так он контролирует течение силы магов, всегда знает, кто сильнее и слабее, от кого следует ожидать опасности и кто совсем не заинтересован в его ордене. В общем, все это подозрительно. — И многие согласны с тобой? — спросила как бы незначай. «Увы, отец над этой теорией лишь посмеялся», — поморщилась Дарья. Я хотела спросить, кто ее отец, но уже прозвенел колокол, поэтому пришлось торопиться на следующее занятие, которое оказалось ничем иным, как физическими упражнениями на стадионе. Вел занятие крепкий мужчина с сидеющими висками и металлическими наручниками на руках. Он смотрел на меня с высоты своего роста и никак не мог понять то, что я пыталась до него донести». «Понимаете, у меня нет спортивной одежды, я совершенно не была готова к тому, что мне придется заниматься тренировками во время обучения». «Это не институт кисеяных баршень это Академия Небесного Пламени», поморщился мужчина, вновь снисходительно меня оглядев. После он перевел взор на нестройный ряд девушек, в которые затесались и два парня с факультета пророчества, поморщился еще сильнее. «Впрочем, чего еще ожидать от вашего факультета?» «На сегодня свободна, студентка. Но к следующему занятию форма быть должна. Только далеко не уходите. Во время занятия я несу за вас ответственность». «Поняла. Спасибо», — облегченно выдохнула я и едва ли не бегом помчалась на трибуны. До последнего не верила, что он меня так легко отпустит. Уже представила себя в розовом платье, проходящей тропу препятствий. «Жуть! Вот смех-то было бы!» Магистру Дориги наверняка понравилось бы, как я, проползая под какими-нибудь натянутыми канатами, вся в грязи, так и представляя его насмешливый взгляд. В общем, решила, что эти два часа должны пройти с пользой, поэтому достала из сумки учебники, полученные в библиотеке, и принялась читать. На стадионе проходили занятия не только у нас, поэтому пара старшекурсниц тоже обнаружилась на трибунах, правда, в тренировочной форме, в отличие от меня стараясь не оглядываться по сторонам, полностью погрузилась в чтение. «Да, как все запущено». Сокнули надо мной, и я подняла взгляд, увидев вчерашнюю визави. «Это же книга для магической школы. Неужели ты пропустила базовый курс?» «Способности открылись недавно». Не стала лгать. Парень присел рядом. «Могу помочь, если хочешь. У меня было домашнее образование, поэтому и Анна голову выше остальных. Может быть...» Даже сильнее преподавательского состава. Вот эта самоуверенность. Поражаюсь просто. Интересно, что бы ему ответил магистр Дрыги? Если эти двое встретятся, взрыв не произойдет из-за резонанса раздутых самомнений. Что ж ты такой умный тогда тут делаешь? Отец решил, что домашнее обучение плохо сказывается на моем характере. Поморщился парень. И вот я здесь для налаживания межличностных связей. Одну связь мне особенно хочется наладить. итак многозначительно посмотрел на меня, что я сразу отодвинулась. Студент усмехнулся. «А ты забавная, цепляешь. Меня, кстати, Эфиаром зовут». Алиэнто приятно познакомиться. Решила все же официально представиться. К тому же сегодня у меня настроение было куда лучше вчерашнего. Ты и правда можешь помочь? «Конечно. Любое угодное для тебя время». «Я бы не советовал подходить к ней так близко!» Внезапно раздался голос. Я застыла с недоумением, глядя на бывшего жениха. «Что ему опять надо?» Альверт в упор посмотрел на меня. «Видишь ли, от нее одни неприятности. Так просто заразиться невидением». «А я так люблю неприятности», — отозвался Эфиар. «Просто страсть, как люблю. Жить без них не могу. И умираю от скуки, от обыденности и невзрачности». Эфир бросил взгляд на Панветти, который стоял рядом со своим женихом, и вновь посмотрел на саргатери. Его намек был более чем прозрачен. Бывший хмурился и наверняка бы ответил чем-то обидным, если бы не оклик преподавателя. «Четвертый курс. Вы чего прохлаждаетесь? А ну, заниматься!» «Действительно», — сообщила Панветти, — «было бы на кого тут отвлекаться» и, подхватив жениха под руку, увела его подальше. Я провожала их неприязненным взглядом. Ревновала ли я? Думаю, скорее меня съедала обида, что меня променяли на такую неприятную особу. Хотя во всем есть свои плюсы. Я увидела отрицательные стороны своего жениха сейчас, а не после брака. В противном случае была бы настоящая трагедия моей жизни. «Поговорим позже», — шепнул Эфиар. Моё предложение об обучении остаётся в силе. «Спасибо», — отозвалась я. Альверт, как всегда, испортил настроение. Вот чего он ведёт себя, как собака на сене? Сам ведь разорвал помолвку. Так чего преследует? Мог бы ещё в столовой сделать вид, что просто не знает меня. Нет, ему надо акцентировать на это внимание. В общем, к концу занятия я себя окончательно накрутила, а учёба никак не лезла в голову. И всё из-за бывшего жениха. Надеюсь, Саргатерия понимает, что все в этом мире возвращается сполна. Однако услугами и действительно стоит воспользоваться. Как только зазвенел уличный колокол, я подхватила учебники и бросилась к корпусу. Мне не хотелось еще расталкиваться с Альвертом. Он обязательно скажет еще какую-нибудь гадость. Входную дверь заела, поэтому пришлось с усилием открывать ее. Ветер оказался так не кстати. Едва удержала равновесие. Но стоило перешагнуть порог, как споткнулась и полетела вниз. Учебники выскочили из моих рук, прокатились по мраморному полу, а я не самым грациозным образом распласталась на мраморе, больно ударившись подбородком и едва не прикусив язык. Впереди раздались шаги. Я приподнялась на вытянутых руках, посмотрела на мужчину и тут же захотелось упасть лицом обратно в мрамор, лишь бы не видеть взгляда этих прекрасных синих глаз. «Дорогие держал мои выпавшие учебники!» «Студентка Виарок, с вами все в порядке?» «В полном!» — откликнулась, попытавшись встать. Ректор галантно протянул мне руку. Я воспользовалась ею, почувствовав тепло мужской ладони. Длинные зячные пальцы обхватили мои, и я едва не потерялась в этом простом, но таком остром ощущении. В холле сновали студенты, но на нас обращали мало внимания. «Спасибо». «Ну что вы, студентка, еще немного, и я просто буду думать, что создан для того, чтобы ловить вас после падения и помогать подняться». Я прикусила губу, не зная, куда деть свой взгляд, а дороги посмотрел на учебники. «Базовые плетения для самых маленьких и... мои первые шаги в магии». «Вас что-то удивляет?» — спросила я. Он-то должен быть в курсе моих проблем с магией. «Неужели вы действительно решили взяться за учебу?» Спросил дорогий, нахмурившийся, добавил тише. «Вы же понимаете, что я заберу вас силу, как только помолвка будет расторгнута через три месяца». «Заберет?» Я сушевалась. Если честно, я не задумывалась над этим. Магия еще даже не проснулась во мне, но я уже свыклась с мысли что мне предстоит обучение в магической академии. Но, дорогий прав, я не должна забывать о том, что сила не моя. Но почему им на три месяца? Отец ничего не говорил об этом. Даже если это так, мне нужно еще учиться это время, ответила, пожав плечами. Как же я смогу понять хоть что-то, не зная базовых вещей? Похвальное рвение, хмуро отозвался ректор. Что именно его не устраивает? На шестом этаже есть свободная аудитория для индивидуальных занятий. Можете воспользоваться ими для самостоятельного обучения. Спасибо, магистр. Сделав книг, сын, я забрала свои учебники, прижала к себе и побежала в сторону лифтов. Почему, куда бы я ни пошла, везде мне попадаются дрыги? Нас словно притягивают друг к другу. Еще и подбородок соднил. Кажется, все-таки сильнее, чем ожидала. В лифте взглянула в зеркало, подняв голову. Внизу действительно оказалась небольшая ранка. «Без лаключений я просто не умею». Сайрон Виарог. «Сайрон?» Позвала графиня, войдя в кабинет. Мужчина сидел в кресле и смотрел в окно, держа в руках низкий стакан с горячительным напитком. Женщина подошла ближе и положила руки на плечи графа Виарога. «О чем думаешь?» «Как там Алиэнта?» Ответил он, отпив из стакана. «Простит ли меня? Я ведь стараюсь для нее...» «Сайрон, я тебя не понимаю. Почему ты просто не выдал ее замуж за Дрыги?» Он бы не стал противиться долговой расписке и поступил по чести. «В любом случае, ты мог бы обратиться к королю, если Дрыги отказался бы выполнять условия?» «Думаешь, он тот, кто легко подчинится?» Спросил граф и развернулся к жене. Он притянул ее к себе и уткнулся лицом в живот. Женщина запустила тонкие пальцы в седые пряди. «Когда-то дорогий старший признался мне, что сын ему некровный, сказал после початой бутылки виски и пожалел об этом. Но я хорошо запомнил его слова». «Тогда чей, Артян?» «Не будем об этом. У меня есть догадка, но я боюсь ее оглашать». Откликнулся граф и вскинул голову вверх. «Ты ведь знаешь, последние годы я только и живу тем, что пытаюсь спасти Алиенту. Дорогий Селион, невероятно Селион, он может защитить нашу дочь. Я буду счастлив, если такой достойный мужчина полюбит ее. Однако я обещал Алиенте, что она сама выберет супруга». «Ты ведь понимаешь, если она выберет не того, это может печально закончиться?» «Для всех!» — сглотнув, прошептала графиня. «Мы так надеялись, что Алиэнта выйдет замуж за Альверта!» «Что могло пойти не так? Он ведь тоже сильный маг, у них всё было бы чудесно!» И напоминай мне о мальчишке Саргатерия!» «Я сам надеялся на этот брак! Он бы обрел намного больше, чем ожидал, но теперь не уверен, что он был бы хорошим выбором с нашей стороны!» Если он так легко отказался от Алиэнта под давлением родителей, значит, наша дочь была бы несчастна. И лучше ли это той судьбы, от которой мы хотим ее уберечь? Не страшно, Сайрон. За весь мир или за нашу дочь? Мне плевать на весь мир. Женщина обхватила себя руками. Я переживаю за Оле. Главное дождаться ее двадцатилетия. Ты ведь знаешь, что после она уже не будет представлять интереса для... Сама знаешь кого. Графиня прикрыла глаза, отсчитывая мысленно до десяти. Надо успокоиться и не переживать. Но как жаль, почти двадцать лет планирования, попыток скрыть особенность Оли, и все зря. К счастью, у сайрона был козырь в рукаве, долговая расписка. Сколько бы графиня не настаивала на свадьбе Алиэнте, но Сайрон не только пытался сдержать свое слово перед дочерью, выдать ее замуж только за того, кого она сама выберет, но и спасти ее. Или же он все-таки надеялся, что Алиэнте выберет именно Дороги, как и он ее? С ним бы она всегда была под защитой. Как и ее дети.